Вам известен карта современного Израиля. Известна из интернета, и она совершенно не верна. В каком смысле? В смысле, что она не совпадает с картой, которую я добыл в том же интернете и на которой показаны границы территорий самых древних родов Израиля, тех самых первоначальных родов, потомков Иакова. Карта составлена на романском языке.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 Узнав об этом, Большой Совет арамейского содружества принял решение вмешаться в дела гибнущей земли и спасти ту её часть, которую ещё можно спасти. Земной Израиль также перенаселён, как и большинство земных государств, и попал в число спасаемых стран только благодаря общности наших корней. Скажите нам, если говорите по потомках Иакова, Какие из них присутствуют на вашей планете? Из Торы известно, что у него было четыре женщины. Сохранились родовые имена потомков Леи. Реовин, Шимон, Леви и Сахар из Вулун. Потомков Рахели, Минаше и Ефраим. Потомков Бильхи, Дан и Нафтали. И потомков Зильпы, Гат и Ашер. «Кстати, — заметил Эстер, — Родству по женской линии подтверждено исследованиями митохондриальной ДНК. Нами вы не назвали родовых имён Иехуды и Бенямина продолжила Голда. Имена Иехуда и Бенямин встречаются только в качестве личного имени, но не родового. Слово снова взяла Эстер. Есть ещё один род, который в Торе не упоминается.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 На северную часть разделённого к тому времени Израильского царства напали ашуры, ассирийцы, и увели в плен 10 из 12 колен Израиле. В последующих веках их следы теряются. Правда, за одним маленьким исключением. В дальнейшей истории народа остались только колена Иуды и Бенямина. Остались и представители рода Леви.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 Мешиах же должен быть потомком Давида из колена Иехуды. Алон, может быть, это вы? Я. А что значит слово Мешиах? Помазанник Всесильного, конечно, прежде всего, он должен быть царём. Голди открыла файл на своём компьютере. Вот что пишет пророк Ешаяху, представляя слова Мешиаха в разделе 61 своей книги. Дух Господа Бога на мне Ибо помазал меня Господь, чтобы возвестить радостную весть скромным. Послал меня врачевать сокрушённых сердцем, объявить пленным свободу и узникам полное освобождение, объявить год благоволения Господа и день мести Бога нашего, чтобы утешить всех скорбящих, наделить скорбящих Циона, дать им красоту вместо пепла, елей радости вместо скорби. облочение славу вместо духа тусклого и будут они названы великими справедливостью насаждением Господа для прославления и отстроят они руины вечные пустоши древние восстановят они и обновят города разрушенные места опустовавшие из пакон веков выдающийся еврейский философ и богослов моше бен маймон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 И он начнёт строить храм на его месте и соберёт Израиль из изгнания, тогда он наверняка Машах. Его влияние распространяется на весь мир, и все объединятся в служении Богу. Извините, голта. Но я вряд ли подхожу на роль Машаха, ответила он. Во-первых, я никакой не царь, во-вторых, я технарь, бурт-инженер, и то рознает так себе, а в-третьих,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 произошедшее от древнероманского Скорли, что означает «сражавшийся храбро и оставшийся в памяти». Ведь до романа «Эллинской ядерной войны» эти два народа доминировали на нашей планете Эреции, а остров по Донорам, на котором жили мы, ромейцы, был захолустьем. И вот что я еще хотела бы от вас узнать.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 Неужели у вас не осталось никаких свидетельств о храме? Ведь 10 колин исчезли уже после того, как он был построен. Нам же говорило в нашей истории провал. Никаких свидетельств о переселении нашего народа на другую планету не сохранилось. Всё, что у нас есть, это пятикнижие Маше и книга Йохоша бен Нуна. Тогда я расскажу вкратце историю храма.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 И царством Израиль. Между ними началось ожесточённое соперничество, которое истощило их внутренние силы, чем не замедлили воспользоваться соседи. И уже вскоре египетский фараон Шешунк I сделал быстрый набег на Иуду, взял и ограбил Иерусалим и многие другие города страны. В 2988 году столица Северного Израильского царства Шамрон Самария была разгромлена грозными воителями Ашуров. Царство Иуде, остававшееся более верным истинной религии закону Моше и имевшее в Иерусалимском храме могучий оплот против внешних разлагающих влияний, продержалось дольше Израиля. Но и оно тоже не избегло роковой участи. В 3174 году войска обвалили Вавилона, завоевали царство Иуды, разрушили Иерусалимский храм и уведли цвет его населения в плен. Так закончилась эпоха первого храма. Вавильский плен, однако, не стал могилой для народа Иуды, в отличие от ашурского плена, ставшего роковым для населения Израиля. Напротив, Он послужил первым шагом к распространению чистого монотеизма среди языческих народов. Спустя 70 лет в силу указа великодушного кориша Кира, персидского царя, сломившего могущество Вавиля, евреи получили возможность возвратиться на свою землю и построить новый храм в Иерусалиме с возникновением персидской империи Ахеменидов. Включившись в свои пределы все важнейшие города древнего мира в Месопотамии, Малой Азии и Египте, часть евреев вернулась в землю Иуды, где ими был восстановлен храм и возрождён религиозный центр Иерусалиме, вокруг которого возобновилась государственная и этническая консолидация евреев. Персидские цари официально признали право евреев жить по законам Процеф.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 Император Тит его полностью разрушил и разграбил. До настоящего времени сохранилась только западная стена, возведённая для укрепления на сопи на Храмовой горе. Теперь она называется Стеной плача. По повелению амиядского халифа Абд аль-Малика в Иерусалиме на месте разрушенного римлянами храма возвели мечеть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 Если халифат попытается силой присоединить арабов западного берега вопреки желанию еврейских поселенцев, то несколько мегатонных боеголовок упадут на Мерку, главный город всего исламского мира. Неужели вы способны развязать ядерную войну? Я не верю. Свойство вашей души таково, что вы не способны на такое преступление.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 Тогда станкомюра справилась моя сестра Истер с помощью лучевого оружия этой самой скафы, что сейчас стоит в вашем дворе. Благодарю вас, сестр, а ты мне всего народа Израиля. Вы оказали неоценимую услугу городу и всей стране. Меня попросил об этом наш агент Исраэльтянин. Это ему вы обязаны нашим вмешательством. В то время мы только начали знакомиться с землёй, и если бы не он, Вряд ли бы мы напали на танки. С удовольствием пожму ему руку. Его имя это секрет, теперь уже нет. После того, как Великороссия стала нашим союзником, я могу открыть его имя. Георгий Клещинский. Сейчас он живёт в Сибири и поддерживает связь наших кораблей с интернетом. Даниэль, может быть, мой вопрос покажется вам слишком наглым? Но не могли бы вы чуть подробнее раскрыть тактико-технические данные охранного комплекса?